Глава четвёртая. Событие девятое. Приезжает генерал на поверку, ходит с Дневальным по казарме, ну, ни до чего докопаться не может. И вдруг видит, а курок валяется. — Чай, бычок! Дневальный резво убегает и через две минуты прибегает. — Товарищ генерал! Сержант сказал, что не чай! Можете докуривать! Обнялись. Первый из власть-передержащих, кто по явлению Петра обрадовался. даже достал потом платок и глаза промокнул досталось тебе маршу нажал на кнопку и в его огромный красно-коричневый кабинет вошёл зелёный майор Тимофей нам к конечка молдавского с лимончиком и шоколадиком и чтобы даже в приёмной ни живой души дядьки секретничать будут Пётр хотел было отказаться дел было куча а если сейчас начать пить то все остальные уже по буку а потом махнул рукой. Вот этот разговор, если все получится, важнее десятка других. Горячко прошелся до кресла, что стояло в углу, возле входа в отдельный кабинет с туалетом и кушеткой, и притопнул ботинками. «Петр, ты не против? Ботинки сниму. Новые надел, а они жмут, гады. Тапки надену. Да хоть валенки. Валенки, сапоги!» В общем, историю расскажу. Раз за погги на фронте было дело. Как-то в армию, которой я командовал, приехала с концертом группа артистов. После обеда увязался я за одной исмуглявой девицей. Девица русские и украинские песни пела. Она с мужем была. Он на чём-то играл. Уже не помню. И всё, за обедом мне глазки строила. Взял я её под руку и повёл к озеру. А на берегу там штаб армии в каком-то вском имении располагался. Идём мы, значит, к берегу, она ко мне прижимается, повисла на руке. Дошли. Она туфельки сбросила и пошла босиком ноги ополоснуть. Новые, говорит, натёрли. Ну, я на травку сел и смотрю. Зашла в воду и подол задирает. А, думаю, это судьба. И стал сапоги стаскивать. Один-то легко снял, а второй туго идёт. Минуту целую мучился. И тут из кустов выбегает муж певички этой. А с ним мой зам, и член военного совета. Что тут происходит? кричит муж. Да вот сапоги снимаю, а то ведь она сейчас нырять додумается, говорю. Обломал музыкант всё, что наклевывалось. Тапки были не тапками, а как раз ну очень сильно обрезанными валенками. Выпили за победу нашей сборной. Пётр рассказал про финальный матч по водному поло с югославами. Так вот, и срывали с наших трусы, а судья и переодевались, вырезая голами из воды. Ну, братушки, гнилые ребята эти сербы и прочие хорваты. Итито их гнилой всё что-то выкруживает. Но порядок, говорят, стране Ажовский навёл. А то сразу после войны там на национальной почве полно конфликтов было. Пётр заживал вторую рюмку приличным куском шоколада и решил, что пора переходить к делу, пока не развезло. Андрей Антонович, а какие воинские части стоят в Казахстане? М-м, да. -м. Ну, Казахстан лучше Танзании. Я против был. Опять сельское хозяйство без хозяина. Снова на балконах начнут кукурузу сеять и три годовых плана по месяцу за месяц сдавать. Я нормального человека за себя оставил. Ты его поддерживай без меня. Мерц Фердинанд Яковлевич. Немец? Советский человек. Ваткий руководитель. Вон с комбайнами и тракторами порядок навел. Ну, тебе видней. Я так понимаю, что с тебя бы и в Танзании все одно продолжали бы за сельское хозяйство спрашивать. Маршал налил ещё по одной. Так что с войсками? Китай ведь рядом. Это ай. Там Туркестанский военный округ. Вот в этом году наградили его. Стал он теперь краснознамённым в Ташкенте штаб. А в Алмате сейчас, секрет скажу. Горичко выпил коньяк, занюхал урковом и стал морщить живот лимон. Пётр повторил, и рука тоже начака, они как были неплох, разве чуть жестковат. Наиболее сильно группировка войск сейчас дислоцируется в Туркмении. Первый армейский корпус, штаб у них в Ашхабаде. Это одна танковая и одна мотострелковая дивизия. Кроме того, в Кушке стоит пятая гвардейская мотострелковая дивизия. Так вот, мы тут у себя в министерстве решили, что нужно и вправду войска поближе к китайской границе пододвинуть. Сейчас мои умники проект приказа готовят о в создании Среднеазиатского военного округа. Вот штаб планирует как раз в Алмате. Округ будет захватывать часть территорий казахской, киргизской и таджикской СССР. Кое-что передислоцируем из Кутуркво в Саво. Перебросим 78-ю танковую и 80-ю гвардейскую учебную мотострелковую дивизии. Эти обе под Алмату. Ну и некоторые соединения приведём в саво из западных военных округов. 68-ю и 155-ю мотстрелковые дивизии. Эти части планируем в Восточно-Казахстанскую область, поближе к границе с Китаем. Ответью на твой вопрос. Как первый секретарь, ты тоже приличный кусок этой работы получишь. Четыре дивизии ведь в чистое поле не выгонишь, городки и строить надо. А вода, снабжение. — Полно вопросов. — Андрей Антонович, а мог бы ты в Алма-Ате сформировать отдельную роту снайперов? Причем очень срочно. — Ну ни хрена себе! Кого отстреливать собрался? Маршал разлил остатки бутылки. Петр рюмку взял, подержал в ладонях, согревая, понюхал. — Клоповник? Он и в Молдавии клоповник. — Генерал Деголь мне тут немного информации подкинул. И Пётр рассказал Гричко примерно то же, что и Шелепину. Готовятся провокации на острове Доманском и у озера Жалана-Сколь в районе Джунгарских ворот и в районе посёлка Дулаты. Там на границе каждый день десятки провокаций. Как взбесились братья поссуслагерю? Думаешь, эти будут отличаться? И снайпера тут причём? Думаю, тысячами пойдут и с оружием. А снайпера погранцов прикроют. Там ведь горы, у этих джунгарских ворот. Роту снайперов замаскировать, и они дивизию сдержат. Пётр почти трезвым взглядом устаивался на Гречко. «А почему под Алма-Той, а не сразу у этого озера?» «Думаю, там полно шпионов. Пастухов из себя изображают». «Позвоню завтра, сообщу, чего мои умники присоветуют. А так, считай, я согласен». В горах снайпер хороший, точно взвода стоит. Ну все, доедай шоколад и на выход. Сейчас штабисты придут, а мне еще умыться, да зубы почистить. А то носы начнут морщить. Вояки. Интермеццо-3. Горящие холодным огнем глаза, сильные и нежные руки, страстное дыхание. Белла Моисеевна, а еще какие-нибудь приметы были у преступника? Вика Цыганова сидела в самой дальней комнате и подбирала аккорды к песне группы «Смоки» «What can I do». Странная судьба у песни. Показательно, что ее, безумно любимую в СССР, британский слушатель вниманием не удостоил. Ее даже не выпускали синглом, не включали в сборники типа «Great Hits». Интересно и то, что авторство сей композиции принадлежало не «Чини Чапу», А гитаристы группы Alan Wilson's. Что привлекло именно к этой композиции людей в СССР? Все мечты о прекрасном уплывают навек, и подобно они облакам в небесах. Все этапы пути утонули в мгле тёмной зябкой ночи после знойного дня. Where can I go? А как мне быть? О как мне быть? Текст, в отличие от большинства дебильных песен английских и американских групп, вполне нормальный, и припев хорош. Ну, их, островитян наглов не поймёшь. Слова на английском Вика понимала не все. С грехом пополам только первый куплет. А по петея сказал, как чуть времени появится, русские стихи придумает. Такой шедевр оставлять врагу точно нельзя. Советская кавер-версия существует. Нет, я не жду. Но варившаяся всю жизнь в шоу-бизнесе Цыганова её не пела и не учила слова. Там весёлые ребята, мужские партии. Тем не менее, все вспомнившиеся слова Вика записала, а сейчас сидела и выуживала из памяти аккорды. Там сложный проигрыш. Вот, мучила гитару. В дверь постучали, а потом появилась мама Лии с красными глазами, плакала. Вика долго не могла привыкнуть, что женщина, родившаяся ей в дочери, сейчас исполняет роль её приёмной матери. Сначала просто на вы называла, а потом как-то незаметно от папа Петя перешло, стала мама Лия. Сказать, что у них были тёплые отношения, нельзя. Никакой вражды, вежливость. Мама Ли иногда забывала, что Маше ну очень немало лет. И за что-нибудь пыталась её отчитать. Вика улыбалась, и женщина осекалась на полуслове. Что случилось? Маша Вика отложила гитару на кровать. Поклянись, что Петру не скажешь. Ну ничего себе, мама Лия, ты в заговорщиков прекращай играть. Говори, что случилось? Вика напряглась. Брежнева нет. Началось, что ли? Вика, не говори Петру. Давай сначала обсудим сами. Вопрос серьёзный. И платок достаёт. Да что ж такое? Хорошо не скажу. Теперь говори. Мама Лии рассказывала, а слёзы катились из глаз. Закончила и бумажку с номером показала. Можно ведь номер по справочной пробить. Вика вернула листок. И что это даст? Эти гады тогда отомстят. Ну-ка перестань реветь. Подумать надо. Если Пети сказать, он в КГБ побежит. е, конечно, и охрану дадут, и дома проверят. А этот урод потом через месяц свою угрозу исполнит. Мама Лия взяла листок с телефоном, как жука какого, аккуратно двумя пальцами. Послезавтра, а мы уезжаем на следующий день. Интересно, они знают? А какая разница? В Алматы ведь нас опять найти надо будет. А это задачка. Ну, во-первых, нужно окна шторами задёрнуть и не открывать. Во-вторых, На улицу гулять с Юрой не ходите. 3 дня дома посидит. Тем более, погодка мерзкая, холодно, ветер. Что ещё? Нужно позвонить. Да ты что? Они ведь потребуют чего? Сведений каких? Лия встала и отошла к окну, принялась за дёргать шторы. Сведений? Какие такие сведения вы знаете? Надо и на одну корову, сколько тонн клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано в инкубаторы? «После обмолота зяби?» «Какой зяби?» Мама Лия даже реветь перестала. «Вот она, волшебная сила искусства!» «Мультик такой скоро снимут!» «Я серьезно!» «В общем, я так думаю, нужно позвонить!» «Хуже точно не станет!» «По крайней мере, будем знать, чего ворогам надо!» «А там уж решим, поднимать на ноги милицию и КГБ, или дядя Петя с папой Петей сами справятся!» Мы вечером утром летим, так что у наших зарубежных партнёров особо много времени не будет. Во сколько надо позвонить? Не сказал? Просто позвонить с телефона автомата. Вот и замечательно. Конечно, нет ничего замечательного, но зато можно позвонить часов в 5:00, а утром уже на самолёт. У господ Шпиона времени не останется. И что же мне говорить? Мама Лия вертела в руках бумажку с номером. По обстоятельствам Вербовать будут. Ну, скажи, что подумаешь и сразу трубку положи. А, боюсь. Русские и проски их всегда бивали. Наступим гадине на хвост. Нужно только этот хвост найти. Событие 10. В СССР были бесплатные квартиры, больницы, дома отдыха, санатории, садики, пионерские лагеря, университеты, но не хватало бананов. Слава богу, эти темные времена позади, и сейчас всем хватает бананов. Сидели с мерцем и обсуждали планы на следующий год. Совместные планы. Решили поднимать целину. А чего? Брежневу с Хрущеву можно, Столыпину – пожалуйста. Вот тоже есть желание к светлым ликам тех, кто хотел страну накормить, присоединиться. И даже с нуля начинать не надо. Денег в бухана, мама, не горюй. Теперь точечными вливаниями только до ума довести осталось. Восстановить МТС, построить агрогородки, добуриться до воды, построить железные и автомобильные дороги. Мелочь, работа на пару пятилеток. А русская черноземья пусть сдыхает окончательно. Не получалось. Когда хочешь быстро, то всегда получится кисло. Денег не хватит. И за что в первую очередь хвататься? А там в Кремле уже почти принят план по вбухиванию денег в Бам. И тогда о цели не полный кёрдык. Денег больше ни на что не останется. Сидели, никого не трогали. Стучится Филипповна и с разбегу огарошивает: "Пётр Миронович, звонили из Кремля, вам нужно срочно подъехать". «Шелепин Александр Николаевич хочет вас видеть!» Взгляд сочувствующий. «Да нет, Тамара Филипповна. Этот товарищ хочет на прощание пару советов дать и пару советов послушать. Все нормально будет». «Петр машину уже ко входу подогнал». «Спасибо». Шелепин за четыре дня сдал. Был такой холено-упитанный, а теперь щеки ввалились под глазами круги. «Не сильно, видно...» Сладок хлеб у рулевого сверхдержавы и главаря военной хунты. «Садись, Петр Миронович. Пока не уехал, хочу с тобой одну проблему обсудить. Тебя она со всех сторон касается». «Ну, помолчим, послушаем». «Мерц Фердинанд Яковлевич тебе и вправду нужен на посту министра сельского хозяйства». «Что? Немцу нельзя быть министром? У, сволочь». «Да нет». Шелепен встал и достал из шкафа за спиной толстенную папку на веревочках. «Нужно срочно с Биком наладить производство нормальных папок и прочих органайзеров». Заговорщик положил ее на стол, но развязывать не стал. «Зачем доставал?» «Очень много обращений о восстановлении автономной Советской Социалистической Республики, немцев по Волжье, по СССР, НП». Твою ж, может зря он Шелепина ругает. Вон до чего дошло. Точно он историю повернул в другое русло. Как было на самом деле, имелец Пётр Штельле знал, а было хреново, только слово матершинное по-советски. Период массовой крестьянской миграции ненцев в Туркестан в Российской империи приходится на девяностые годы XIX -го века. Очень тонким но неиссякаемым ручейком к концу века на территорию советского Казахстана натекло три тысячи человек. Крохи. А вот дальше, как в сказке, сказка только страшная, в 1939 году в Казахстане проживало уже 92 тысячи этнических немцев. Появились и первые немецкие поселения. Келлеровка, Петерфельд, Маринбург, Ругерово. И это при том, что существовала Республика немцев по Волжье. Вот теперь самая волшебная сказочка пошла. Слушайте. 28 августа 1941 года была ликвидирована АССР немцев по Волжье, и началось насильственное переселение ее населения и немцев из других регионов СССР в Казахстан и Сибирь. И это еще не все. Принятые уже после войны и даже в 60-е годы XX -го века нормативно-правовые акты не предусматривали возможности возвращения немецкого населения в места прежнего проживания. Всех ведь вернули, и только два народа не стали – татар крымских и немцев поволжских. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 года. о снятии ограничений в правовом положении немцев и членов их семей, находящихся на спецпереселении. Хотя и снимал некоторые ограничения, но отмечал, что немцы не имеют права возвращаться в места, откуда они были выселены. В 1957 году это разрешили многим насильственно перевезённым народам. Были восстановлены их ликвидированные ранее автономии. Однако в отношении немецкого населения этого не произошло. Не успокоилось правительство, опять помиловали. Указ президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1964 года о внесении изменений в указ президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. Лишь отменил его в части, содержащей огульное обвинение немецкого населения. но не содержал положений по восстановлению АйССР НП или другой какой-либо формы автономии, подчёркивая, что немецкое население укренилось по новому месту жительства на территории ряда республик, краёв и областей страны, а районы его прежнего места жительства заселены. Одним словом, хрен вам, а не республика. А все из-за того, что не желали власти терять огромную армию дисциплинированного населения с развитой культурой, аграрного труда в районах освоения целины. Кирдык бы ей пришел полный. Почему? Да потому что к тому времени на севере Казахстана проживало уже больше 800 тысяч немцев. Частичная реабилитация вызвала глухое недовольство неравноправным положением, которое стало приобретать активную форму. Уже в 1965 году в Москву отправилась делегация с требованием восстановить Аи СССР НП. Однако к ожидаемым результатам это не привело. Дальше совсем круто. В реальной истории будет принят указ президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября 1972 года о снятии ограничений в выборе места жительства, предусмотренного в прошлом для отдельных категорий граждан. Указ примут и не опубликуют. Тайный указ. Не фиг по стране шастать. Живёшь в Краснотуринске и радуйся. А, у тебя дедушку из Крыма сослали непонятно за что? У нас просто так не сажают. В Крыму и без тебя есть кому загорать. А он вот на северном-то Урале, кто будет работать? Сказка только раскачигаривается. Уж потерпите. вернулись к проблеме немецкого населения СССР аж в 1978 году. К этому времени на территории Казахстана проживало 900 тысяч немцев, что составляло 6,6% населения республики. В августе комиссия под руководством Юрия Андропова внесла в ЦК КПСС предложение об образовании немецкой автономии. Члены комиссии констатировали, создавать немецкую автономию в Поволжье считаем нецелесообразным, так как немецкое население здесь фактически не проживает и исторических корней в этом районе не имеет. И предложили по факту образовать автономную область на территории Казахской ССР, где в то время проживало более половины советских немцев. И сейчас вот Шелепин решил на 10 лет раньше это сделать. Решение правильно. Почему? А потому что СССР подписал кучу всяких договоров, конвенций и прочей ереси международной, и начался отток немецкого и еврейского населения за рубежи. Всего в реальной истории ФРГ уедет 2,5 млн немцев. Ни Не конец ещё сказки, до середины едва дошли. Столица автономии предлагалось сделать небольшой районный центр Ерейн-Минтау. план немецкой автономии скорее всего сработал бы. Он уже находился на стадии воплощения, когда 16 июня 1979 года при поддержке региональной администрации и самого Кунаева прошли демонстрации, позднее известные как целиноградские события 1979 года. Не стоит их описывать, кто захочет, прочитает. Интеллигенция коренной национальности взбунтовалась и вышла на митинг. У них землю отбирают. Фашисты наступают. Там миллион человек компактно живет. Офиг. Мы снова выйдем и будем отстаивать свои права. И вышли, и ответ давайте. Да нате вам ответ. Не будет автономии. Целых сто студентов и пара преподавателей решили судьбу миллиона. Кунаев испугался и практически своими руками все это организовал. Правильно его застрелили. Только непонятно, кто и зачем. Пётр подождал, пока Шелепин развяжет папку и достанет то самое обращение немецких ходаков, которому не дали хода 3 года назад. Прочитал, кмыхнул. То есть вы мне для разгона подсунули эту вот его свинью, с первых же дней работы на новом месте собственноручно отрезать от своей епархии кусищи земли и организовать там новую автономию. И главой вы уже определили Мерца? Не, Александр Николаевич, дорогой, я сам найду человека. Вернее, я его уже знаю. Земляк мой. Сделаю я вам республику, область не буду. Миллион человек только немцев это больше, чем Эстония. Будет автономная советская социалистическая республика немцев Северного Казахстана. Денег-то дадите?